Я просто подозревал, что ты можешь рассматривать это как шанс устранить меня. Это правда, что я сильнее, чем кто-либо другой у целых видов. Из-за этого ты можешь подбить меня на сражение с големом, после того, как я недооценю их силу. Затем големы убили бы меня. Ну, если вы так поступите, то никто не сможет победить големов. Но он будет поврежден во время боя со мной. А затем вы сможете решить, что сможете подавить его числом». Хотя лорд, которому он присягнул, в своей верности бросил на него свои подозрения, сердце Йозу не было наполнено ничем, кроме уважения. Сам он на месте Рьюра ни за что не сумел бы проанализировать все так тщательно. Йозу твердо верил, что Рьюра – истинный повелитель кваготов, и его преданность лишь укрепилась. Рьюра спросил, превратно истолковал молчание. «Почему ты не торопишься ответить?» что не питаешь таких намерений. «Да, мои глубочайшие извинения, я просто был очарован глубиной вашей мысли, о повелитель. Как вы и сказали, я не планировал ничего подобного». Рюра громко рассмеялся. «А ты интересный парень. Мои подданные, которых я верил тебе, погибли впустую. Так что за это тебя ждет наказание. Но я не причиню тебе ран, чтобы не повредить твоему дальнейшему развитию». По правде говоря, ты узнал про големов и вернулся, поняв важность этой информации. Кроме того, ты предвидел возможность преследования и отправил часть армии занять оборону возле города, что показывает остроту твоих мыслей. Большое спасибо. Йозу низко поклонился. Итак, вопрос к такому замечательному полководцу, как ты. Как нам разузнать больше об этих големах? Атаковать недомерков. Это один из способов. Таким образом, мы узнаем, остались ли у них еще големы в запасе. Да, и если нет, то нужно как можно скорее захватить их город, невзирая на потери. Верно! Кивнул Рюро. Если речь идет о живых, то нужно время, чтобы родились и выросли новые воины. Но Големов нужно лишь построить. Время не на стороне Кваготов. Какие еще есть способы? Простите, но я пока ничего не могу придумать. Рюро засунул руку в клетку с ящерицами и вытащил еще одну. Будешь? У меня что такой голодный вид? Да, я забежал обратно со всей возможной скоростью. Он даже не отдохнул как следует. Но все же он не настолько голоден, чтобы выпрашивать еду повелителя. Нет, спасибо. Ну как хочешь, отозвался Рюро и откусил ящерицы голову так же, как и предыдущий. Когда он точно так же пожирал вторую ящерицу, Йозу задал вопрос. «Так что скажете, повелитель, вы придумали другой способ?» «А, да, спросить у него. Он гораздо мудрее меня. Впрочем, проблема в том, что и платы он потребует соответствующей». «Под оплатой вы имеете в виду, неужели?» Йозу тут же понял, о ком речь. «Именно». «Нужно отдать драконам...» Рюра не успел договорить. Снаружи послышалась возня, и двери с грохотом распахнулись. «Повелитель кланов!» Вбежал один из стражей. «Похоже, что-то срочное. Что-то случилось?» «Да, похоже, кто-то движется к городу». «Откуда?» По словам стража, чужуки приближаются с того фланга, где Йозу разместил свои войска, иначе говоря, со стороны города дварфов. «Как значит, они отправили погоню? Я недооценил недомерков!» С этими словами Рьюра поднялся. Глаза Йозу словно бы безмолвно вопрошали «Куда он?». Рюра, почувствовав это, ответил «Похоже, нас избавили от необходимости принимать решение. Я прямо сейчас отправлюсь поговорить с драконами». «Вы хотите узнать про големов?» «Нет, я намерен убедить их разобраться с приближающимися недомерками». Вместе с недомерками и наверняка их големы. Мы стравим их с драконами, и обе стороны ослабнут. Хех, пусть отрабатывают свое жилище. Повелители кланов до глубины души злило, что лучшее место в городе – королевский дворец. Драконы забрали себе. Об этом знали лишь немногие доверенные лица, как и о том, что повелитель кланов искусно прячет эти чувства и кланяется драконам. Драконы намного превосходят кваготов. Так что они вынуждены изображать покорность, пока не найдут способ сравняться с ними в силе. Однако во всей горной гряде очень немногие существа способны на равных выступить против драконов. За одним исключением, лишь ледяные гиганты способны на это. А сейчас, как сказал Рьюра, у Кваготов появился шанс. Йозу, это маловероятно, но на всякий случай отправляйся в разрушенный район. Не хочу, чтобы ты оказался втянут в битву драконов. Один из районов королевской столицы Дварфов был полностью разрушен до того, как кваготы взяли его. Кваготы не отстраивали эту зону, с тем, чтобы использовать ее как плацедарм для собрания огромной армии. Похоже, что она наконец-таки пригодилась. «Понял. Тогда можешь помочь мне с приготовлениями подношений для встречи драконов. Они любят украшения, так что приготовь некоторые». Я доверяю тебе, хотя знаю, что они слишком алчны и не тотчас согласятся с изначальной платой. Они точно поднимут цену. Держи это в голове и приготовь также несколько низкосортных вещиц. Подтверждающих кивну Юра, Йозу тут же принялся за приготовление. Сильнейшими созданиями в этом мире были драконы. Были расы, которые смогли адаптироваться к суровым землям, где люди не могли выжить. Азерлийские горы не были исключением, и здесь правили драконы. Этими драконами были ледяные драконы. Обычно драконы имели стройные тела, они напоминали не столько ящериц, сколько кошек. Ледяные драконы же были еще стройнее, подобно змеям. Их чешуя была бледно-белой, но по мере их старения она становилась белой, как снег. Они приспособились к окружающей среде благодаря иммунитету к холоду, однако они были уязвимы к огню. К тому же у драконьей расы была их козырная карта, они обладали грозной силой дыхания ледяного дракона. Свернувшись кольцом вокруг трона, повелитель ледяных драконов Оласидарк Хайлильял смотрел вниз на кваготов, просящих аудиенции с ним. «Значит вы пришли, в чем дело?» «Да, для меня большая честь получить аудиенцию у могущественного белого лорда дракона Алласидарк Хайлильяла». «Обойдись без формальностей, ближе к делу». Говоря это, Алласидарк немного сузил глаза. «Титул повелителя драконов имел особую важность среди драконов. Среди драконов этот титул дается только самым старым драконам или драконам с особой силой, или же драконам, умеющим использовать экзотическую магию. Этим выдающимся драконом присуждался титул повелителя. Слушать, как другие обращаются к тебе, используя этот титул, было довольно приятно. «Да, сперва я хотел бы выразить благодарность за предоставление аудиенции». Кваготы, ожидающие позади лорда кваготов, достали старый потрепанный мешок. Они открыли его и и ожидаемый блеск золота выплеснулся наружу. Этого было недостаточно, чтобы удовлетворить его, но это было все, что кваготы смогли собрать. Поэтому он должен был смириться с этим. «Хорошо, чего вы хотите?» «Да, откровенно говоря, какие-то незваные гости намерены изгнать нас из наших жилищ, и я подумал, не сможем ли мы воззвать к вашей непризаданной мощи о великий белый лорд-дракон?» Хм. Для Аласидарка Квакоты были неполноценными, они были созданиями, которые должны почитать могучих драконов. И были сравнимы с их собственностью. Было своего рода досадно позволить им быть убитыми. Однако его также разъярило, что приходится действовать от имени этих низших форм жизни. Взгляд Аласидарка упал на его сверкающий трон, небольшую гору золота и драгоценных камней. Одной из привычек, присущих всем драконам, была любовь к дорогим металлам, украшениям, магическим предметам и всему такому. Алла Сидарк не был исключением в этом отношении. Тем не менее, хоть он и мог рыть туннели и добывать драгоценные металлы и редкие кристаллы, он не мог их обрабатывать. По идее, могучие не должны заниматься такими вещами, для этого и нужны рабы». Таким образом, не важно, что он побудил себя к действиям от имени рабов. Его сердце прониклось великодушием. «И кто эти люди?» «Мы не уверены. Мы еще не установили их истинной природы. Тем не менее, это должны быть дварфы». «Дварфы? Угу».